А в ночном небе сквозь пространство и время летели сани, даже не подозревая, а только что зародившийся и рассерженно отряхивающийся от снега новой жизни. «Эта борода меня раздражает!» «А зачем тебе понадобилась борода?» – раздался голос из-за мешков. «Ты же сам сколько раз говорил. Люди видят только то, что хотят увидеть!» «Но не дети!» Они зачастую видят то, что существует на самом деле По крайней мере, хозяин, борода создает настроение Держит в роли, так сказать Ну а спускаться по трубе? Какой в этом смысл? Я мог бы пройти сквозь стену Проходить сквозь стены не совсем правильно Возразил голос из-за мешков Меня вполне устраивает А положено по трубе. И борода, кстати, тоже положена. Из-за мешков высунулась голова, которая, казалось, принадлежала самому древнему и непривлекательному эльфу во всей вселенной. Не спасло даже то, что ее венчала причудливая зеленая шапочка с бубенчиком. Древний эльф помахал скрученной рукой, в которой была зажата толстая пачка писем, написанных, как правило, карандашом на цветных листках. А еще на листках изображались кролики и плюшевые медвежата. «Вряд ли эти бедняжки стали бы писать письма тому, что проходит сквозь стены», – сказала голова. «Кроме того, не мешало бы еще поработать над хо-хо-хо». «Хо-хо-хо!» «Нет-нет-нет!» – воскликнул Альберт. «Не хочу ни на что намекать, хозяин, но в этом восклицании должно быть больше жизни!» «Смех должен быть заразительным. Это... это нужно произносить так, словно писаешь ты чистым бренди, а ходишь по большому рождественским пудингам. Прошу прощения за мой клашский. «Правда? Но откуда ты всё знаешь?» «Когда-то я был молодым, сэр. Каждый год, как послушный мальчик, вешал на камин свой чулок, чтобы там оказались игрушки». Впрочем, тогда в нём появлялись лишь сосиски да кровяная колбаса, если очень повезёт. Но ещё в чулке я всегда находил леденцовую свинку. Ночь перед Рождеством считается неудачной, хозяин, если ты не нажрёшься, как свинья. Примета такая. Смерть посмотрел на мешки. Это был странный, но очевидный факт. Из мешков, в которых Санта Хрякус переносил игрушки, Всегда торчали плюшевый мишка, игрушечный солдатик в форме настолько яркой, что от нее ребило бы в глазах даже на дискотеке барабан и красно-белый леденец, независимо от того, что бы там не содержалось на самом деле. А действительное содержание оказывалось намного безвкуснее и стоило, как правило, 5 долларов и 99 пенсов. Смерть Загодя исследовал пару мешков. В частности, там он обнаружил. Настоящего агатового ниндзю со страшно смертельным захватом. И фигурку капитана Маркоу, образцового ночного стражника Анкморпарка с полным боекомплектом. Причем один меч капитана Маркоу стоил столько же, сколько старая добрая деревянная кукла. Игрушки для девочек производили не менее гнетущее впечатление. Казалось, каждой девочке хотелось получить в подарок лошадку. И почти все животные улыбались. Лошади, как считал смерть, не должны улыбаться. Если лошадь улыбается, значит она замышляет что-то скверное. Он вздохнул. Кроме того, ему приходилось решать, кто из детей вел себя хорошо, а кто плохо. Вот раньше в этом не возникало необходимости. Хорошие, плохие, итог всегда был одним и тем же. И тем не менее, существовали правила. Иначе ничего не получится. Кабаны подлетели к очередной трубе. «Прибыли!» – сказал Альберт. «Джеймс Пузл, восемь лет». «Да-да, помню такого. В своем письме он написал следующее. Я знаю, что тебя не существует, ведь всем известно, ты – это папа. Ну, конечно!» – сказал Смерть с нескрываемым сарказмом. Не сомневаюсь, его дрожайший папенька только и мечтает о том, как бы ободрать все локти в 12-футовой узкой и грязной каминной трубе. оставлю коля побольше сажи на тамошнем ковре. Правильно, сэр, отличная идея. Кстати говоря, пора спускаться. А если я ничего ему не подарю в качестве наказания за неверие? «Да, но что это докажет?» Смерть вздохнул. «Полагаю, ты прав». список проверил?» «Да, дважды. Надеюсь, этого достаточно?» «Определенно». «Честно говоря, не вижу в этом никакого смысла. Например, как я могу определить, хорошо или плохо он себя вел?» Ну, не знаю. Наверное, надо посмотреть, аккуратно ли он повесил одежду и всякое такое. А если он вёл себя хорошо, я должен подарить ему клатческую боевую колесницу с настоящими вращающимися лезвиями? Да. А если он вёл себя плохо? Альберт задумчиво почесал за ухом. Когда я был маленьким, то дети, что вели себя плохо, вместо подарка получали мешок костей. Как это не поразительно, но к концу года все детишки начинали вести себя как поймальчики. Или девочки. «Ничего себе! А сейчас?» Альберт поднес пакет к уху и пошуршал им. «Похожие на носки!» – сообщил он. «Носки?» Или шерстяную жилетку. Так ему и надо, если я вправе высказывать свое мнение. Альберт посмотрел на заснеженные крыши и вздохнул. Как все нелепо. Он помогал потому, что... Ну... Смерть все-таки его хозяин. Что тут еще скажешь? Если бы у хозяина было сердце, оно находилось бы на нужном месте. Однако ж... «Хозяин, ты уверен, что нам нужно этим всем заниматься?» Уже наполовину забравшись в трубу, смерть повернулся. «А ты можешь предложить лучшую альтернативу?» Альберт промолчал. «И правда, кто-то должен всем этим заниматься».